Загоняем гостей в эту душегубку, в которой черт знает, чем несет, так что аж мутить начинает, и пичкаем ужасными сосисками, которые подают от фрес, но до самой границы, куда не сунься. А ведь люди отдохнуть хотят, время приятно провести. Подожди, мы ведь дело продавать решили, верно? раз так, то чем меньше продавать придется, тем быстрее мы с этим разделаемся. Конечно, в тенечке посидеть приятнее. «Любому дураку ясно. Греком надо быть, чтобы до этого не дотумкать. Но если сажать их под деревья, придется вытащить туда столы, электропроводку сделать, лампочки развесить и всякое такое. Вдруг нашему будущему покупателю все это не понравится? Нам все равно сидеть здесь шесть месяцев. Хотим мы этого или нет? Вот и надо покупателей искать, а не ерундой заниматься. Все-таки я хочу попробовать. Ладно, пробуй». Но я тебя предупредил. Можно несколько столов из зала перенести под деревья. Я же сказал, валяй, пробуй. А сейчас давай выпьем, пошли. Самый большой скандал вышел у нас из-за лицензии на торговлю пивом. Тогда-то я и смекнул, чего она добивается. Она расставила столы под деревьями. На небольшом деревянном помосте под полосатым парусиновым навесом по вечерам над столами зажигалась гирлянда разноцветных фонариков. В общем, неплохо получилось. Она оказалась права, народу действительно понравилось. Можно было посидеть полчасика в тени деревьев, послушать музыку по радио, а потом ехать дальше. Но этим не кончилось. Сбрело ей в голову еще торговлю пивом открыть. «Пивную веранду», — как она выразилась. Веранда уже была, дело стало за пивом. Да на что нам сдалась твоя пивная веранда? Лично мне нужен только один человек, который согласился бы купить все это гаммузом и расплатиться наличными. Жалко было бы упустить такой шанс. На пиве можно здорово заработать. Мне не жалко. Но, Фрэнк... Лицензия ведь стоит всего 12 долларов на шесть месяцев. Господи, боже мой, неужели мы не найдем лишних двенадцати долларов? Ясно, купим лицензию. И еще одно дело заведем пивное. Бензозаправочное у нас уже есть, сосисочные есть. Еще пивное будет. Баста. Осточертело. Я хочу вылезти отсюда, а не залезать еще глубже. У каждого есть какое-то дело, но и на здоровье. А мне обрыдло. Народ к нам так и валит. И посидеть есть где, и музыку послушать можно, а выпить нечего. Что мне посетителям говорить, что пива нет, потому что мы не хотим покупать лицензию? А почему ты должна что-то им говорить? Нам только насос купить, и можно торговать из бочек. Оно лучше бутылочного, и доход от него больше. Я красивые кружки видела в лос анджелесе на днях, большие такие, как раз под пиво. Так, теперь уже насосы кружки понадобились, — подумал я. Потом еще что-нибудь. Слушай, Кора, я же тебе сказал, мне не нужна никакая пивная веранда. Фрэнк, неужели ты не хочешь стать хоть кем-то? Да пойми ты, наконец, я хочу уехать отсюда, перебраться куда-нибудь, где у меня перед глазами не будет маячить призрак этого проклятого грека, где я не буду слышать во сне его голос, не буду вздрагивать каждый раз, когда по радио на гитаре бренчать начинают. Я хочу уехать, ты меня слышишь, иначе я просто свихнулся. Ты говоришь неправду. Еще какую правду в жизни таким правдивым не был. Никакие призраки тебе не мерещится ни в этом дело. Кому другому, может, и померещились бы? Только не Фрэнку Чемберсу. Ты хочешь уехать просто потому, что ты бродяга, был бродягой, когда сюда явился. Бродягой остался. Ну, положим, уехали мы. Через год-другой деньги кончатся. Что тогда? Да плевать мне на тогда. Главное — смыться отсюда. То-то и оно, что плевать. А ведь мы бы могли остаться здесь и... Вот, вот, я знал, что так будет. Знал, чего ты на самом деле хочешь. Ты с самого начала только этого и добивалась, чтобы мы остались в этой дыре. А почему бы и нет? Разве нам плохо здесь? Послушай, Фрэнк, с тех самых пор, как мы познакомились, ты пытался сделать из меня бродягу, но у тебя ничего не выйдет. Я уже сказала тебе, это не для меня. Я хочу жить по-человечески, и потому мы остаемся здесь, никуда не поедем, и лицензию возьмем, людьми и станем. Дело было поздно ночью, в спальне наверху. Мы уже наполовину разделись, Кора расхаживала по комнате и говорила такими же чудными рубленными фразами, как тогда в суде. — Ладно, останемся. — Как скажешь, Кора. — Ну, давай выпьем. — Не хочу. — Не хочешь? — Захочешь? Надо нам отпраздновать. Столько денег огребли. Да как? Потеха! Мы уже по этому поводу потешались. — Но мы же еще собрались заработать. На твоей пивной веранде по этому поводу стоит выпить за удачу. Сумасшедший! Ну, ладно, за удачу можно. Так у нас и шло. Одна и та же сцена два или три раза в неделю. А после, когда проходило похмелье, я снова и снова видел тот сон. Я куда-то падаю, потом хруст в ушах. Только истек срок ее приговора, как Кора получила телеграмму, заболела ее мать. Она наспех собрала чемодан, и я посадил ее на поезд. Когда я шел обратно к стоянке, где оставил машину, у меня появилось странное чувство. Точно я вдруг стал легким, как облачко, и вот-вот взлечу. Я почувствовал себя свободным, по крайней мере на неделю. Не надо ни с кем ругаться, не надо гнать от себя дурные сны или возвращать кору в хорошее настроение с помощью спиртного. На стоянке какая-то женщина пыталась завести машину, но не тут-то было. Она по очереди жала на все педали, но драндулет не подавал признаков жизни. — Что, не заводится? — спросил я. Механик забыл выключить зажигание, когда пригнал машину сюда, и аккумулятор сел. Тем хуже для него. — Да механика я имею в виду. Придется ему подзарядить ваш аккумулятор за свой счет. Да, но мне надо как-то добраться домой. Я вас подброшу. Вы ужасно любезны. Я самый любезный мужчина в мире. Но вы даже не знаете, где я живу. Не имеет значения. Это довольно далеко, с загородом. Чем дальше, тем лучше. Где бы вы ни жили, это мне по пути. Вы так добры, что мне трудно сказать нет. Если это так трудно.